Глава 15 Сто лет назад промышленной зоны в этом месте не было, да и самого города, к ней примыкающего, тоже. Николай Новиков этого времени, разумеется, не застал, но, по рассказам деда, здесь когда-то был лес. А в зоне стартового полигона – озеро – село Цветаево на 20 домов тянулось от пятого ангара до центра диагностики и испытаний, где теперь был его кабинет. Дав сестре доступ и найдя видео, Николай спустился вниз через тайную лестницу внутри своего кабинета. Он был еще мальчишкой, когда здесь носили старые деревянные дома и возводили металлические стены корпусов. Тогда у всех на руках уже были энергометры. Еще тяжелее того, что был сейчас на его руке. Надевать новый он не спешил. Просто спрятал его в тот же кейс, где хранил детали от разобранного. Мишу не стоило пускать, — запоздало подумал он, но тут же махнул рукой, осознав, что безопасность его давно начала утомлять. Только сегодня, наблюдая за работой сестры, ее реакциями, слушая ворчание Матфея, он вдруг понял, что истосковался по нормальному человеческому общению, без делового тона. Последние десять лет он имел дело только с роботами. Даже Нину видел вживую не чаще раза в год и звонил ей нечасто, почти всегда по делу, правда, напоминал, что она ему может звонить когда угодно, что бы ни случилось. Она и без напоминания это знала, но все равно не звонила, увлекаясь делами, как и он, но она была среди людей, а не камней, машин, программ и камер. Даже на телестудии Новиков не чувствовал себя человеком. Люди в его присутствии подбирались. Замирали, следили за своими словами, если вообще находили силы на их произнесение. Это его утомляло. Денисовы, к счастью, были настоящими. Даже Миша искренне выражал свой восторг и не вытягивался в струнку, хоть и дергался от грубости брата. Ему явно просто не хотелось грубить. Но что именно он думает, Новиков так и не понял, решив разобраться с этим потом. В конце концов, больше нет надобности защищаться, и если он погибнет, ничего не рухнет, так почему бы не дать себе право немного пожить? Прикладывая ладонь к сканеру, он подумал о том, что дед желал для него другой жизни, но тут же вспомнил о человечестве и поднял голову, позволяя едва заметному лучу заглянуть в собственный глаз. Первая дверь открылась, На второй была надпись, оставленная маркером на металле. «У всего своя цена». Ее вывел сам Новиков в тот день, когда родителей не стало. Просто чтобы не забывать, что от него отныне зависит, будет ли их гибель напрасной. Вторая дверь открывалась кодом, зато за ней была лаборатория. Положив на один из столов кейс, он шагнул к другой двери. На мониторе рядом с ней было изображение из коридора – Разговор братьев ему показался неприятным. Впервые за долгие годы он пожалел, что не убрал со стены старые фотографии, но заставил себя улыбнуться. — У меня есть причины, — сказал он, понимая, что эти слова предназначены не только для людей по ту сторону, но и для самого себя. Открыв дверь, он улыбался почти надменно, словно царь в своих владениях. — Заходите! — — Готов поспорить, вы уже догадались, где находитесь. — Здесь был создан энергометр, — предположил Матвей, неловко скрещивая руки на груди. — Модель, которая сейчас в ходу, да, несколько моделей до нее тоже, но первый был создан задолго до строительства этого здания, — спокойно сказал Новиков, закрывая за братьями дверь и жестом приглашая их вглубь лаборатории. — У меня тут настоящий музей. «Надеюсь, вы знаете историю создания?» «В общих чертах», — неохотно ответил Матвей. «Есть версия, что это был способ вашего деда охмурить вашу бабулю», — вставил Миша, осматриваясь, а потом испуганно посмотрел на Новикова, осознав, что ляпнул. «Ну, в некотором смысле, так оно и было», — заключил Новиков, подходя к закрытому стеллажу. «Хотя звучит, конечно, не очень, но факт остается фактом». Борис Новиков ушел в проект разработки медицинской техники только потому, что в центре работала Анна Вергман, которую он решил покорить любой ценой. Бабушка любил рассказывать про этот период Нине, но и мне заодно перепадала история о том, как она отвергала деда, а тот взял и пришел работать с ней под одной крышей. Он открыл замок стеллажа, приложив к маленькому сканеру указательный палец и достал маленькое устройство с монитором старого образца. Черный аппарат размером со спичечный коробок лег Новикову в руку. Вот он, первый энергометр. Его задача была очень проста – определять индекс скорости крови, чтобы избавить врачей от надобности делать расчеты или пользоваться аппаратами УЗИ. В то время скорость крови определяли с помощью эффекта Доплера. Ультразвуковая волна из-за тока крови изменялась, возвращаясь уже другой, и по ее изменениям специальные программы производили расчеты. Ультразвуковые исследования всегда были дешевыми, потому применялись активно, но само исследование выходило хлопотным, а аппарат громоздким. В карман его точно не спрячешь. Потому и была задача создать что-то маленькое и дешевое. Физики во главе с моим дедом не стали изобретать велосипед, а просто взяли принцип работы ультразвукового счетчика и приспособили его к кровотоку. Новиков перевернул прибор и открыл отсек, где стояли древние пальчиковые батарейки. Почти смеясь, он показал их Денисовым и поставил на место. Он все еще работает, между прочим. Вся генерируемая энергия заряжала батарейки, потому их активности хватало на несколько тысяч измерений, что, в сущности, и требовалось, но потрогать не дам. Я в этом смысле страшный собственник. Довольный собственной шуткой, Новиков вернул аппарат на место и достал другой, больше и выше, едва поместившийся у него в ладони. В этот момент свою главную роль сыграла Анна Вергман. Она показала деду один феномен — Часть крупных сосудов давала результат выше, чем в аорте и сосудах меньшего уровня. Тогда дед и ушел в изучение феномена электромагнитного резонанса. Вот это. Он показал прибор. Первый генератор энергии, созданный под девизом «Неужели это и правда работает?» Ответ. Работает. Он нажал на кнопку и приложил прибор к шее. Ничего не произошло. Тогда он прикоснулся прибором к предплечью правой руки, и по корпусу побежали разноцветные огни. С этого все и началось. «Я нашел дешевый способ генерации энергии», — заявил мой дед и начал свою техническую революцию. Только в отличие от многих революционеров, он действительно имел то, что обещал. Уже через год после этой модели он сам использовал вот это. Новиков достал широкий толстый металлический браслет с разъемом для подключения проводов. Здесь стоит 4 генератора, но для старта работы нужна была энергия. Чтобы получить изменившуюся частоту ультразвуковой волны, сначала надо сгенерировать саму волну. Чуть позже эта проблема была решена теплогенератором. Тепла человеческого тела почти ни на что не хватает, но для генерации ультразвуковой волны В самый раз. Он надел браслет на правую руку, и единственная едва заметная лампочка загорелась зеленым светом. В этой модели все еще был разъем, и дед по привычке обзывал его «энергометром». От него питался его личный компьютер и другие рабочие приборы. Именно эта модель первой вышла в массы. «Как вы думаете...» Сколько было желающих купить эту технологию и превратить производство в бизнес? Новиков грустно улыбнулся, вернул браслет на место и закрыл стеллаж. Что бы ни говорили о моей семье, знаете, мой дед ничего не продавал и получил лишь Нобелевскую премию за свое открытие. Саму технологию он мгновенно рассекретил и рассказал всему миру, как быстро можно создать энергометр. Тогда мир запланили подделки, приборы непонятного качества, работающие по тому же принципу. Вот деду и пришлось брать все в свои руки. Открывать свое производство, создавать ассоциацию и запрещать создание энергометров без лицензии ассоциации. Он стал монополистом, который на этом нажился? Что ж, можете в это верить, но мой дед хотел сделать людей свободней, а не зарабатывать миллионы. Он пошел вдоль стеллажей, глядя на разные модели, созданные уже позже. Он знал об изменении в каждом из них. И как дед к этому пришел, тоже знал, только говорить об этом не хотел. Тогда пришлось бы рассказывать неприятную правду о собственном детстве, о невозможности общаться со сверстниками, потому что его то и дело пытались похитить, чтобы надавить на деда. Нину удалось оградить. Их мама для этого сделала пластическую операцию, и родила дочь уже с другим лицом и в другом городе, но ее потом все равно узнали и убили вместе с мужем, пытаясь запугать деда. Тот посидел в одночасье, осунулся, но не сдался. Вот и Николай сдаваться не хотел, по крайней мере, пока был обладателем прав, потому и ноги лишился, не поморщившись. Его родители умерли за энергометр, что ему жалеть какую-то ногу. Я увлекся. Наконец сказал он, обернувшись. Все ведь это к чему? К моим мотивам. Для меня это дорого. Я прикасался к этому. Я доделывал то, что дед не успел. Я не генератор идей. Он был гением. Он мог создавать. Я умею только комбинировать, адаптировать, находить нужных людей и давать им задачи. Так что да, я не ученый. Но ученым себя я никогда не называл. Я только... Наследник вот этого всего. Он обвел рукой лабораторию. А еще немного идеалист, мечтающий менять этот мир и дальше. Ради людей. Для этого я создал люкс. «Что — Что? — глухо спросил Матвей. Он успел потерять интерес к откровениям Новикова, потому что, в отличие от брата, не видел ничего невероятного в загорающейся на браслете лампочке. Вот если бы это был. Зеленый еж, способный к фотосинтезу, тогда бы он встрепенулся. Но новость о люксе была удивительней ежа. Новиков только с самым невинным видом развел руками. Да, это правда. Я создатель и глава люкса. Поэтому все, что случилось с тобой, касается меня. Бог его знает, что стало причиной. Но посуди сам. Если с тобой действительно что-то не так, А причина неизвестна. Кто сказал, что уехавшие на Титан объекты не стали тому причиной? Может, у твоих растений сок имеет кардиотоксические свойства? Или укус жука ядовит? Что, если мы просто об этом не знаем? А если тебя подставили, то кто? И как? Думаешь, меня не волнует, кого и что я отправил на Титан?» — Только поздно ты об этом задумался. Они уже скоро будут там, — фыркнул Матвей, вдруг осознав, что этот человек его уволил, даже не выяснив, что случилось. — Я тебе не поверил, — признался Новиков. — Виноват. Свалил все на зама. Но и ты меня пойми, все это походило на бред, и мы даже сейчас не имеем никакого ответа. Скажешь, это простая ситуация, в которой легко не ошибиться? — — Только вот к этому пафосу это никакого отношения не имеет, — буркнул Матвей, чувствуя, как вновь кружится голова. — Для меня имеет, — устало ответил Новиков, пожал плечами и хотел было сказать, что «черт с ним совсем, будь что будет, потому что он не обязан оправдываться и откровенничать». Но все же заметил, как внезапно посинели у Матвея губы. — Это что, оно? Энергометра на руке Матвея не было, и отключаться было нечему. Но он все же успел кивнуть, понимая, что дышать становится все тяжелее. Пошатнувшись, он рухнул бы на пол, но его подхватил Миша. «Вот о чем я говорил! Об этом!» — испуганно вскрикнул гонщик. На губах у Матвея появилась розовая пена. «Нина, срочно в лабораторию!» — крикнул Новиков, нажав какую-то кнопку. И пошел искать аптечку, надеясь, что вот сейчас она найдет свою зацепку. О том, что это может закончиться смертью, Новиков даже думать не хотел, но протяжный хрип, срывающийся в стон, заставил бояться и этого.